Эпилог. Ветерок прилетел мимо, лишь слегка задев челку цвета карамели. Дашенька накинула на голову капюшон и неторопливо зашагала в сторону дома Корнеевых. «Только обязательно сделай так, как я попросил!» – крикнул ей вслед Тихон. «Развязка должна быть эффектной. Обязательно эффектной!» «Ладно!» – обернувшись, улыбнулась Дашенька. Только ты сам все не испорти раньше времени. Она миновала реденький лесочек и подошла к воротам. Приветливо махнула знакомому охраннику и шагнула на территорию коттеджного поселка. Теперь левее. Первый дом, второй, третий. Дашенька обогнула забор, внимательно изучая его окна. Какое из них открыто? И остановилась в том месте, где виднелась крыша бани. Второй этаж. — тихо сказала она и протянула. — Да. Но это было все же лучше, чем если бы все окна оказались закрытыми. Дашенька ловко перелезла через забор, тенью скользнула к дому, огляделась и, подпрыгнув, ухватилась за изогнутый крепеж, на котором держался украшенный коваными узорами фонарь. — Эх! — выдохнула она, подтягиваясь. — Где те старые добрые времена, когда существовали практичные пожарные лестницы? Капюшон свалился на спину, и снежинки, терпеливо ожидавшие своего часа, вплелись в волосы и засверкали точно бриллианты, небрежно рассыпанные щедрой рукой. Добравшись до второго этажа и слегка толкнув в створку окна, Ташенька почувствовала, как нос щекочут иголочки озорства, а в душе растекаются теплые лучи счастья. Она тихонько чихнула, хихикнула, и, забравшись на подоконник, спрыгнула на пол. «Добрый вечер, Акулина Альфредовна!» прошептала она, оглядываясь и представляя, какие следы она оставляет на ковре этой милой женщины. Дашенька подошла к двери, приоткрыла ее и прислушалась. С первого этажа доносились музыка и оживленные голоса. «Готовится к встрече Нового года! Молодцы!» одобрила она и направилась к комнате Евдокии Дмитриевны. Шампанское охлаждалось в ведерке со льдом. Все нетерпеливо смотрели на часы, отсчитывая последние минуты до Нового года. Телефон Евдокии Дмитриевны запеликал, и она, отойдя к лестнице, нажала кнопку вызова. «Добрый вечер!» – раздался знакомый голос, и на ее щеках мгновенно появился румянец. «Хотя, может быть, уже ночь?» «Добрый». Тихо произнесла она и стала подниматься по ступенькам. «Мама!» – недовольно окликнул ее Вадим. «Ты куда?» «Еще пять минут, и мы будем открывать шампанское». «Я сейчас», – ответила Евдокия Дмитриевна и плотнее прижала трубку к уху. «Извините, что так поздно, я не хотел помешать». «Ну что вы, Тихон Ефимович, я так рада, что вы позвонили. Как Дашенька?» «Замечательно». «Жаль, что вы не смогли встретить Новый год с нами». «Это ничего». В голосе Тихона скользнула улыбка. «Зато мы приготовили вам подарок. Он в вашей комнате. Надеюсь, он вам понравится». «Спасибо. Ну как?» «Не стоит благодарности». Он торопливо перебил, желая избежать подробностей. «Еще я хотел спросить, не согласитесь ли вы пойти со мной в ресторан? Например, завтра вечером?» «О да, конечно». Евдокия Дмитриевна закивала так, что чуть не выронила трубку. «Огромное спасибо! Завтра, с вашего разрешения, я позвоню еще раз. А сейчас, пожалуйста, посмотрите наш подарок. Я бы очень хотел, чтобы вы его открыли до Нового года». На этом он попрощался. Евдокия Дмитриевна прижала руку к груди и устремилась к своей комнате. Распахнула дверь и сразу же увидела небольшую розовую коробочку, которая лежала на атласном покрывале на краю кровати. Волнуясь, она сняла оберточную бумагу и осторожно приподняла крышечку. На золотистой ткани лежала рубиновая брошь «Бабочка. Полет мечты». «Вишневая, красивая и такая родная». «Спасибо», — выдохнула Евдокия Дмитриевна, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Мама, что случилось? Мы ждем тебя», — раздался за спиной голос Егора. Он подошел к матери и заглянул через ее плечо. «Откуда?» – пробормотал он, наткнувшись взглядом на вишневый блеск рубинов. Но в ответе он не нуждался. Он и сам знал ответ, вернее, почувствовал его. Егор бросился к окну и увидел худенькую фигурку, удаляющуюся от его дома. Эту фигурку он узнал бы из миллиона других. «Дашенька, необыкновенная девчонка» со скрящимися карими глазами. Он медлил лишь секунду, а затем распахнул окно и перегнулся через подоконник. «Даша, подожди!» — закричал он изо всех сил. «Ты выйдешь за меня замуж!» С первого этажа донесся звонкий бой курантов. «Дон, Дон, Дон! С Новым Годом! С Новым Годом!» Слова его бархатными снежинками Закружились в душе Дашеньки. Она остановилась и улыбнулась.